«Елена Сотникова. Малышка для босса», — читает Светлана Шаклейна. Глава 1 «Да, Ариш, спасибо. До встречи». Я скинула вызов и, задумчиво кусая губы, уставилась на смартфон. Суббота, выходной, до вечера оставалось часов пять, не больше. Значит, нужно готовиться уже сейчас. «Кто это был? Арина?» — раздался за спиной голос мамы. Сосада. Так быстро я не планировала попасться. Но раз уж она услышала, отпираться нет смысла. Да и незачем. Как-никак, я уже девочка взрослая и переросла то время, когда родители выбирали мой круг общения. Правда, повоевать наверняка придётся. Выслушать кучу упрёков, норовоучений, вовремя заткнуться, чтобы мать не разошлась ещё сильнее. Но это уже мелочи. За двадцать лет я почти привыкла. «Да, это Аришка. Прилетает сегодня. Попросила встретить. Ну и пообщаться вечером, может, сходить куда?» С вызовом развернулась в сторону мамы, ожидая последующей реакции. «Ой, неужели? А ты что? Ты соглашайся, конечно. Давно ж не виделись, не общались, не чужие люди». Я подозрительно покосилась на неё. «Соглашайся. Не чужие люди». «Она сейчас серьёзно?» Ущипнула себя, чтобы убедиться, что не сплю и не брежу. «Мам, это тётя Олина дочка, Арина, моя двоюродная сестра», напомнила на всякий случай. «Ну и я про то, родная кровь всё-таки». «И ты не против?» Арина приходилась мне родственницей по папиной линии. Мама никогда не умела находить общий язык с папиной роднёй, а тут ещё и повод был железобетонный. Несносная племянница. Моя ровесница, вечный энерджайзер, генератор самых сумасбродных идей и основная попоболь своих родителей. А ещё родители тех детей, с кем дружила Аринка. Потому что во все переделки, ещё будучи детьми, мы влипали вместе. Именно благодаря моей сестрёнке. Ух, Настя то когда было? Уж столько времени прошло. Вы выросли, повзрослели, отучились. В детстве всех хулиганят. Чего ж теперь вспоминать?» Наигранно отмахнулась мама. «Действительно. Выросли. Давно уже. Только вот еще год назад, когда мама узнала, что на выходных мы с Аринкой планировали сгонять в столицу, Ор стоял такой, что соседи за стенкой уши затыкали». На наши планы, правда, это никак не повлияло. Решение я давно научилась принимать сама. А вот сейчас поведение мамы поставило в тупик. Вначале даже не сразу дошло. «Так, и что всё это значит?» — невольно насторожилась я. «Что?» Мама смешно нахохлилась. «Ты врать не умеешь?» — покачала головой. «Да я и не собиралась». Картинно обиделась она и тут же вздохнула. «Видела я сегодня соседку их, тетю Дашу. Помнишь, наверное, говорит Аринка уже год, как в столице живет. Работает там. Жениха себе нашла. Богатого. Компания своя или фирма». «Мам!» — я зажмурилась, приложив ладонь ко лбу. Истинный жест рука-лицо. «А что, мам? Что, мам? Тебе уже сколько лет?» Нам за ипотеку платить, квартплату, мне на лекарства. Как папа умер, царство ему небесное, так мы едва концы с концами сводим. Ну сколько можно? Я-то ладно, как-нибудь проживу. И на хлебе с водой посижу, если надо будет. А ты? Молодая ведь, красивая, перспектив здесь никаких. А Аринка могла бы тебе подыскать... Ты опять? Работу, работу, говорю, подыскать могла бы, чтобы зарплата достойная». Там, говорят, уборщица получает больше, чем у нас начальники и директора. И карьерный рост, и возможности». «Главной уборщицей по всем поломойкам?» Передразнила невольно. «Вот не надо, не умничай. Я, между прочим, о тебе в первую очередь переживаю. Чтобы ты на ноги прочно встала, парня достойного нашла себе «Я и нашла. Другого мне не надо». Теперь уже психанула по-настоящему. Вскочила со стула так, что тот чуть было не повалился на пол. Засунула смартфон в карман и пошлёпала на кухню. Она и так почти каждый день зудела над духом по этому поводу. Бесконечно, по кругу, одно и то же. «Антон тебе не пара, Антон мало зарабатывает, Антон до сих пор живёт с родителями, Антон то, Антон сё. Хватит, достала». Да, может быть, обычный продавец в магазине электроники не предел мечтаний для счастья собственной дочери. Но это моя жизнь, и только мне решать, с кем быть и кто достоин стать моей второй половиной. Я уже давно перестала надеяться, что принцы существуют, что один из них однажды встретится мне на пути. А вот мама, похоже, все еще верит в сказки». Я налила в стакан воду из графина, отхлебнула, вспомнив попутно, что надо бы как раз позвонить своему молодому человеку, предупредить о планах на вечер, чтобы не приезжал сегодня. Настя, ну послушай меня, дочка. Мама и не думала отступать, следуя по пятам. Я же не прошу многого. Да я вообще ничего не прошу. Куда уж теперь? До тебя не достучаться. Всё о себе думаешь, а о матери... Махнула досадливо отвернулась в сторону, разглядывая обои. Посоветовать пыталась. Так ты и тут все в штыки. Я улыбнулась невольно, глядя, как мама смешно строит из себя обиженную. Поставила стакан на стол и обняла ее. «Я тебя тоже люблю, ма. Давай так. С Аринкой вечером увижусь в любом случае. Поболтаю, узнаю, как дела, как устроилась, действительно ли у нее все в шоколаде. Хорошо? А там уже видно будет». Может, и правда перспективы нарисуются на горизонте. Ничего не нарисуется. И ничего не будет. Я не собиралась никуда переезжать или менять работу. Но маме говорить об этом не надо. Зачем? Если она решила, что в столице я заработаю миллионы, то это уже железно. И никакие аргументы и доводы не помогут. Бесполезно. Проще просто сделать вид, что согласна. А на деле поступить так, как нужно мне. Я это уже давно усвоила. Тут и волки сыты, и овцы целы. А потом может случиться что угодно, вследствие чего обговорённые планы не смогут воплотиться в жизнь. В конце концов, может быть, моя зарплата не дотягивала до столичных уборщиц, но на жизнь нам вполне хватало. Ипотеку мы платили с моих денег, продукты тоже покупали в большей степени с моего заработка. По всяким развлекательным и злачным местам я не шлялась. В остальном же жили, как все, среднестатистические семьи. Не шиковали, но и с воды на хлеб не перебивались. И дело даже не в том, что я не хотела переезжать и пытаться заработать больше. Дело в том, что мы с Антоном наконец-то решили сойтись и попробовать жить вместе. По крайней мере, все его странные намёки в последнее время явно указывали именно на это. Что он почти решился и вот-вот сделает мне предложение. Мы встречаемся уже три года. Я хочу ребёнка, да и пора бы уже определиться. А мама? Она рано или поздно примет мой выбор. И Антона полюбит как сына. Поэтому, ну куда мне сейчас бросать здесь всё и мчаться волосы назад за Аринкой? Какая тут столица? Да, конечно. Поезжай. Я проводила взглядом удаляющуюся по коридору маму, отмечая, что она не свойственно быстро отступила но засомневаться не успела. Антон словно почувствовал, что я только что думала о нём. На дисплее смартфона высветилось его имя. «Да, Антош?» Улыбнулась, будто он мог меня видеть. «Привет, Настён. Тут такое дело. Меня начальник загрузил по самое небалуй. Я сегодня не приеду вечером. Чувствую, закончим хорошо, если к ночи. сила останутся только до дом добраться и уснуть, растянувшись на коврике у порога. А зачем я тебе такой нужен, правда?» Засмеялся он фальшиво. «Но-но! Ты мне любой нужен!» «Сегодня никак, честно!» «Ладно, на первый раз прощаю», успокоила его шутливо, хоть это было не первый раз. «Тем более сама хотела у тебя отпроситься. аринка приезжает, сестра двоюродная, помнишь её?» Последовало демонстрационное молчание. «Ну как же! Забудешь эту оторву!» отозвался он через несколько секунд. Я отметила, как сразу похолодел тон его голоса. Антон в этом вопросе, как ни странно, был полностью солидарен с моей мамой и с первого взгляда не взлюбил Орешку, не упуская случая напомнить об этом при любом удобном моменте, не особо заморачиваясь вежливостью и манерами в ее присутствии. Аринка тоже в карман за словом не лезла, огрызалась, била словами, подначивала его при малейшей возможности. Короче, эта парочка одно время своими скандалами на пустом месте грозила свести меня с ума. И свела бы, честное слово. В итоге я просто постаралась свести их вероятные встречи до минимума, чтобы они никоим образом не пересекались при мне. А потом сестра уехала искать счастье в большом городе. Удачно, если верить маминым словам. Ну, а мы с Антоном почти перестали ссориться на этой почве. Просила встретить её. «Самолёт вечером, так что я тоже занята сегодня». «Только встретить?» — подозрительно переспросил он. «Чаю попьём, поболтаем. Дома!» — выделила последнее слово, зная, что он начнёт сомневаться. «И будет прав. Потому как я сама не верю, что сестрёнка не захочет сразу рвануть с корабля на бал. На какую-нибудь тусу в клубе, заранее запланированную вечеринку или просто в кафе с друзьями». Но я так соскучилась по этой родной бестии, что готова была соврать Антону, лишь бы увидеть её. Всё равно ведь ничего страшного не произойдёт. Никто не напьётся и не побежит изменять любимому человеку». «Я ведь проверю», — предупредил он. «Конечно. Звони в любое время». Рассмеялась легко, ощущая, как приятное тепло разливается в груди от его ревности. Чмокнула в трубку, прощаясь, и скинула вызов.